Глава двадцать Выбор. Меч звенел. Я чувствовал, как по его лезвию проходят мелкие вибрация. Я дрожу? Нет, точно нет. Тогда откуда это? Я сконцентрировался на руке, пытаясь пробраться к самой сути оружия, и он легко открылся мне. Уверен, что такое доверие было вызвано тем, что Анна провела этот странный ритуал. Меч словно имел свой разум. Хотя такого, конечно же, не могло быть. «Воля», — подумал я. Оружие имело волю, не сломленную, крепкую, и эта воля наполнялась яростью. Удивительно, но я и не думал брать автомат, чувствуя сердцем, что меч надежней. К тому же у него не ограничено количество ударов. «Ну давайте», — прохрипел я, глядя на великанов. «Начнем танцы!» И первым рванул в атаку. Резкий выкрик, прыжок, удар. Великан успел закрыть морду от лезвия рукой, за что и поплатился. Конечность отлетела в сторону. Левая часть головы тоже сползла на землю. Я оттолкнул великана, чтобы он не загораживал поле битвы. Рванул к другому. Каждый из этих монстров был мощным противником, но я вошел в какое-то красное яростное состояние. Все мое зрение сузилось до тонкой полоски восприятия. Я видел теперь совсем иным зрением, глядя на себя, словно бы со стороны. И даже если бы закрыл глаза, то смог бы без проблем продолжить битву. Второй противник попытался ударить меня, но в следующую секунду с удивлением уже держал собственные потроха, пытаясь понять, как так получилось. Третий, четвертый, пятый... Меч пил кровь. Жадно, ненасытно. Но даже сейчас, чувствуя невероятную силу, я понял, что противника слишком много. Они давили количеством окружая. Я пропустил один удар второй, поднялся, рубанул наугад смертельной дугой, раздались крики, брызнула кровь, полетели внутренности. И вновь бой. Страшный, последний. Я вкладывал в меч всю свою силу, брал силу и извне, щедро направляя ее. К чему теперь что-то экономить? Все резервы, все запасы и весь фундамент моей силы теперь был на кончике меча. Только он мое спасение. Хотя о каком спасении может быть речь? Все решается только тем, как много я смогу забрать с собой великанов, прежде чем они убьют меня. Боли я не чувствовал, лишь ощущал, как меня швыряет из стороны в сторону. В какой-то момент я почувствовал, что не могу подняться. Очередной удар повалил меня на колени. Кажется, это все. Конец. Я смахнул с глаз кровавую пелену, огляделся. Вся улица деревни была завалена окровавленными трупами, но меня прижали. Я стоял у стены, и отходить было некуда. Кажется, мне хорошо приложились по телу. Оно просто изнывало от боли и походило сейчас на один сплошной синяк. Но меч я так и не выпустил из рук. Нет, просто так у вас не получится меня одолеть. Еще одного... еще одного гада я точно захвачу с собой. Впереди стояли великаны. Они довольно скалились. Понимали, что почти справились со мной. Нужно только еще немного поднажать. Ага. Давайте, вроды, рискните. Я с трудом поднял меч. Давай, подходи! Рявкнул одному и на мгновение увидел в его красных зыркалах страх. Ага, это правильно. Значит, не конченые идиоты. Понимают, что смерть близка не только моя. Но чего встал? Подходи! Рявкнул я, но великан медлил. Александр! вдруг прокатился знакомый голос по поселку я поднял взгляд чуть выше и не поверил собственным глазам саватеев он шел на подмогу а вместе с ним следовало еще порядка ста человек все с оружием но это был еще не весь сюрприз подминая кусты стальными лапами тихо жужжа механизмами вперед вышли големы те самые из кадетского корпуса и когда успели доставить их я хрипло рассмеялся что выкусили уроды Великаны поняли, что ситуация начинает пахнуть жареным. Развернулись, чтобы принять бой, но не успели даже сделать и шага, как подступающий отряд людей принялся поливать их из всех орудий. Чтобы не угодить под лихую пулю, я рухнул на землю. Плотный огонь был прицельным. Команда Саватеева знала свое дело, да и мы разрубали автоматными очередями противника. Расправа прошла довольно быстро. Саватеев благодаря нашей вылазке знал, как пройти к врагу с тыла и устроить сюрприз. Протискиваясь между горами трупов и намирных монстров, ко мне подошел голем. Из него вылез солдат, помог мне подняться. Тут же подскочил Саватеев. «Александр, как ты?» — спросил он, оглядывая меня. «Ранен?» — «Все нормально», — кивнул я. «Я боялся, что мы не успеем. Едва вернулись на базу, как я приказал собирать отряд для наступления. Потом пришли Мария и Анна, и еще этот монстрюга, и я понял, что тебя нужно спасать». Они рассказали, что ты остался тут, чтобы задержать великанов. — Постой, — задумался я. — А как вы попали сюда? Как же барьер? — Его больше нет, — прервал меня Саватеев. — Что? — Он исчез. Наши техники следили за его показателями, а потом... Я не знаю, что произошло, но он просто исчез. В один миг. — Он начал атаку, — прошептал я. — Кто? — Не понял Саватеев. — Бурислав. — Он пошел в открытую. Мне нужно срочно предупредить императора». «Мы уже передали послание в главный штаб». Я кивнул. «Хорошо». «Александр, давайте вернемся». «Нет», — отрезал я. «Там гнездо, его необходимо уничтожить». «Наши менталисты уже занимаются этим», — ответил Саватеев. «А вам нужно отдохнуть». «Я не мог себе позволить отдыхать в такое время. Борислав убрал барьеры, а это значит только одно». Война объявлена официальная, и в скором времени стоит ожидать мощной атаки. Скоро. Очень скоро. Я заскочил на голема. «Позаимствую на пару минут», — солдат кивнул. «Постой!» — крикнул Саватеев. «Куда ты? Я с тобой, а то еще не упадешь, обессиленный!» Капитан ловко запрыгнул в кабину голема, и мы двинулись к центральной площади, где уже стояло человек десять одаренных. Я сразу же почувствовал мощные эманации тех формул, которые они плели. «Правильных формул», — отметил я про себя, но я мог им помочь. Не слезая с голема, я принялся выписывать в воздухе необходимые формулы, знакомые мне уже по работе с группой одаренных, которые создали кристалл, способный отворять барьер. Я вплетал в общий поток специальные графемы, символы и знаки, которые, безусловно, усиливали и меняли общую суть конструкта так, чтобы он был наиболее эффективным. Я с удивлением обнаружил, что и меч помогает мне с формулами. Я ощущал, как от лезвия идет мягкая сила, причем уловленная от смертей великанов. Оружие направляло невероятно нужный поток, составленный из сути мирных, Одаренные с благодарностью приняли помощь. Но портал продолжал стоять и сдаваться просто так не собирался. Его конструировали с запасом. Бурислав понимал, от этого портала многое зависит. Вот и постарался. Укрепил. Только он не учел одного. За дело взялся я. Почти теряя сознание от истощения, я выхватил самый мощный поток силы, помогая себе мечом. Менталисты, почувствовав изменения в общем фоне, принялись поддерживать поток. Я вплюл его в общий конструкт и направил в портал. Яркий луч света ударил по иномирному строению. Страшный гром разорвал небо. Две силы, созданные нами и созданная демоном из иного мира, столкнулись и на мгновение слились в единое целое, а потом запустился процесс взаимного самоуничтожения. На то и был расчет. Портал начал взрываться. От него полетели в разные стороны куски и части, щедро сдабриваемые искрами. «Осторожно!» — крикнул я, но это было излишним. Менталисты тут же накинули на себя защитные блоки, и весьма вовремя разрушились формулы и элементы, выпуская огромные потоки силы. Понимая, что эта сила в конечном итоге куда-то уйдет, натворив много плохого, разрушит оставшуюся часть без того разбитой деревни, выставил руки вперед и поглотил всю ее без остатка, вспомнив свой изначальный дар. Плотная горячая волна обожгла нутро но я успел создать для силы вместилище, чтобы не уничтожить самого себя, и сразу же загнал всю выпущенную мощь туда. Саватеев удивленно глянул на меня. «Ты в порядке?» — спросил он. "Все нормально», — кивнул я, прислушиваясь к самому себе. Сила была закупорена плотно. «Вот теперь можно уходить», — ответил я. Мы вернулись на базу через час. Я спрыгнул с голема, пошел вместе с Саватеевым в главную палатку. Нас там уже ждали. «Его Величество!» — выдохнул капитан, тут же вытянувшись по струнке и отдавая честь. «Вольно!» — кивнул император и глянул на меня. «Мне уже доложили про барьер. Не смог оставаться во дворце. Решил тайно посетить вас. Из первых рук, так сказать, узнать, да и сам увидеть все». «А что с остальными местами, которые, предположительно, тоже были под куполом?» — спросил я. «Я понимал, что эта информация секретная, но не спросить не мог». Пять из семи поселков оказались в заложниках. Там сейчас идут крупные бои. Император задумался и после паузы добавил. Очень сложные бои. Он глянул на карту, лежащую на столе, подошел к ней. Мы последовали за ним. Тут, тут и тут. Он указал места на карте. Есть прорывы. Еще два вот тут. Возможно, есть и другие, но оперативная информация пока не подступала. Окружает, произнес я, глядя на обозначенные места. «Верно», — согласился император. «Основной точкой атаки, безусловно, была именно эта деревня. Нам повезло. Ты вовремя обнаружил ее и обезвредил, но есть и другие. Думаю, противник в срочном порядке делает перегруппировку, и вскоре мы об этом узнаем». Мы некоторое время молчали, напряженно глядя на карту. Потом Саватеев деликатно кашлянул, произнес. «Разрешите сказать? На месте противника я бы перенес основной блок удара на эту точку». Он указал на карту. Поселок этот достаточно близко находится к Москве. Если сделать ставку на него, а вот эти два...» Он показал на другие. «Взять как отвлекающие, то вполне было бы логично осуществить достаточно быстрый прорыв». Мы задумались, прикидывая слова Саватеева. «Вполне логично», — сказал император. «Я же не спешил с выводами. Что-то меня смущало. Слишком прямолинейно», — наконец произнес я. «Сомневаешься?» — спросил император. Я кивнул. Думаю, Борислав понимает, что мы попытаемся просчитать его дальнейшие шаги, и, возможно, сделаем именно такие выводы, а значит... — Поступит иначе, — закончил за меня император. — Слишком мудрено, произнес Саватеев, почесывая подбородок. — Нельзя недооценивать противника, — заметил император. — Согласен, но... Саватеев осекся, не привык перечить самому императору. — Говори, — одобрил тот. Но и переоценивать тоже не стоит. Его войско — это полоумные великаны, не обладающие особым умом, лишь зачатками разума. Они только и могут, что жрать все вокруг». Замечание было уместным, и мы вновь задумались. «Что скажешь, Пушкин?» — наконец спросил император. «Разрешите выехать на разведку в это село?» — попросил я. «Нет времени», — покачал головой император. «Даже пары часов нет. Я уж не говорю про день или два». Нам нужно знать точно, откуда будет произведен основной удар. И на ошибку нет права. Необходимо все рассчитать. «Рассчитать?» — задумчиво произнес я. И вдруг меня озарила одна интересная мысль. «Ваше Величество, я, кажется, знаю, кто сможет нам рассчитать все вероятности атаки». Император вопросительно глянул на меня. «И кто же?» «Гарх», — просиял я. «Кто это?» «Старейшина клана Огненных Василисков». «Клановый старец?» — нахмурился император. — Ему можно доверять? — Именно он помог мне, пусть и не напрямую, с созданием шара для преодоления барьера купола. — Думаешь, поможет и тут? — Кажется, император продолжал сомневаться. думая, что другого выбора у нас нет, а его расчет — он будет гораздо точнее наших предположений. — Хорошо. После некоторой паузы ответил Алексей Иванович. — Проконсультироваться можно, но только под строжайшей тайной, ты сам понимаешь. Я кивнул. Я понимал, что Гарх — это единственная ниточка, которая действительно сможет нам помочь. Искусственный интеллект, либо разум живой, сможет проанализировать все данные и выдать правильный ответ. Только вот была одна проблема. Гарх далеко. Ехать к нему нет времени. Созвониться? Кажется, других вариантов нет. «Позвоню ему», — произнес я, доставая телефон. Я переключил звонок на громкую связь, набрал нужный номер, принялся ждать. Раздался один гудок, второй, третий, пятый. Трубку никто не брал. Шестой гудок, седьмой. Мы слушали эти монотонные звуки и с напряжением глядели на карту, где были обозначены точки возможных атак. Слушали и понимали, что от того, ответят ли нам, очень многое зависит. Слушали и не слышали ответа.